Я Дэвид Коперфилд из Блэндерстоуна в суфулке. Где вы были в ту ночь, когда я родился и видели мою дорогую маму? Я был очень несчастен с тех пор, как она умерла. обо мне не заботились, ничего меня не учили. Бросили на произвол судьбы, заставили взяться за работу, которая мне никак не подходит. Вот потому-то я и убежал и пришёл к вам. В первый же день меня ограбили. Всю дорогу я шёл пешком и за всё это время ни разу не спал в постель. Тут я вдруг потерял самообладание и разведя руками, чтобы показать ей моё оборванное платье, и призвать его в свидетели перенесённых мною страданий, разразился рыданиями, которые вероятно накопились во мне за всю эту неделю. Бабушка, лицо которой не выражало решительно никаких чувств, кроме беспредельного изумления, сидела на краю и смотрела на меня во все глаза, пока я не разрыдался. А тогда она быстро встала, схватила меня за шиворот и потащила в гостиную. Там она первым делом открыла высокий стеной шкаф, достала оттуда несколько бутылок и влила мне в рот понемножку из каждой. долженно ведь она хватала их на угар, потому что помню, я почувствовал вкус а не своей водки, а чесночного соуса и приправ к салату. Угостив меня этими подкрепляющими средствами, и видя, что я продолжаю истерически всхлипывать и не могу сдержать себя, она уложила меня на диван, подсунула мне под голову шаль, а под ноги свой собственный платок с головы, чтобы я не запачкал обивки. Затем уселась с заупомянутым мною зелёным веером или экраном, так что я не видел её лица. И она начала восклицать: "Господи, помилуй!" словно стреляя из пушки с промежjotками в одну минуту. Немного погодя, она позвонила в колокольчик. "Дженет", сказала бабушка, когда в комнату вошла служанка. "Поднемись наверх. Передай мой привет мистеру Дику и скажи, что я хочу с ним поговорить. Дженнет, как будто удивилась при виде меня, неподвижно лежащего на диване, и осмелшись шевельнуться, опасаясь вызвать неудовольствие бабушки. Однако пошла исполнять поручение. Бабушка, сложив руки за спину, шагала взад и вперёд по комнате, пока не вышел улыбаясь тот самый джентльмен. который подмигивал мне из верхнего окна. "Мистер Дик", сказала моя бабушка. "Не прикидывайтесь дурачком, потому что никто не может быть более рассудительным, чем вы, стоит вам только того пожелать. Все мы это знаем. А стало быть, не прикидывайтесь дурачком". Джентльмен мгновенно сделал серьёзное лицо и показалось мне, посмотрел на меня так, словно умолял не заикаться об окне. Мистер Дик вы слышали от меня Дэвида Коперфилда продолжала бабушка не притворяйтесь будто у вас нет памяти мы-то с вами знаем что это не так Дэвид Коперфилд переспросил мистер Дик который по моему мнению мало что об этом помнил Дэвид Коперфилд о да конечно Дэвид Трузунец ну так вот Это его мальчик. Его сын, сказала бабушка. Он был бы вылитый отец, если бы не был похож также и на свою мать. Его сын, повторил мистер Дик. Сын Дэвида, неужели? Да, подтвердила бабушка. И не дурную придумал он проделку. Он убежал. Ах, его сестра Бетси тротвуд никогда бы не убежала. Бабушка решительно тряхнула головой, вполне полагаясь на характер и поведение девочки, которую так и не родилась. "О, вы думаете, она бы не убежала?" спросил мистер Дик. "Господи, спаси помилуй этого человека!" сердито воскликнула бабушка. "О чём это он толкует? Да разве я не знаю, что она бы не убежала?" Жала бы она со своей крёстной матерью и были бы мы привязаны друг к другу. Сделайте милость, скажите, куда и откуда могла бы бежать его сестра батчетрот. Никуда, сказал мистер Удик. Ну вот. Это взвела с бабушка смягчённой его ответом. Так зачем же вы прикидываетесь простафилей, когда у ума у вас острый, как ланцет хирурга? Здесь вы видите перед собой Дэвида Копперфилда младшего. И я вам задаю вопрос: что мне с ним делать? Что с ним вам делать? Беспомощно повторил мистер Дик, почесывая голову. О, что с ним делать? Да, с важной миной подтвердила моя бабушка, подняв указательный палец. Говорите же, мне нужен здравый совет. Ну, что ж, будь я на вашем месте, задумчиво начал мистер Дик, устремив на меня рассеянный взгляд: "Я бы". Созерцание мои особы, казалось, внушило ему какую-то мысль, и он бодро добавил: "Я вымыл бы его". "Джент", произнесла бабушка, обращаясь к служанке с тихим торжеством, которое было мне в ту пору непонятно. Мистер Дик разрешает все наши сомнения. Согрей воду для ванны. Хотя я и был глубоко заинтересован этим разговором, но в то же время невольно разглядывал мою бабушку, мисс Дик и Дженнет, и заканчивал уже начатый мною осмотр комнаты. Бабушка моя была леди высокого роста, со строгим, но благообразным лицом. В её физиономии, в её голосе, в её походке и осанке было что-то непреклонное, чем вполне объясняется впечатление, произведённое ею на такое кроткое существо, как моя мать. Однако черты лица у неё были скорее красивые, хотя жёсткие и суровы. Особенно обратил я внимание на её живые, блестящие глаза, Седые волосы её были причёсаны просто на пробор и прикрыты чепцом, который я назвал бы домашним чепчиком. Я имею в виду чепец, более принятый в те времена, чем нынче, чепец с крыльями, завязанными под подбородком. Платье на ней было блядно-лиловое и удивительно опрятное, но узкого покроя, словно она предпочитала не носить на себе ничего лишнего. По мне оно показалось мне похожим на амазонку, у которой отрезали ненужный шлейф. У пояса она носила золотые часы, мужские, судя по их величине и форме, с цепочкой и печатками. На шее у неё был воротничок, напоминающий мужской, а на запястьях обшлага вроде манжетик. Мистер Дик, как я уже говорил, был седовласым и румяным. На этом бы я и закончила писание его. Не будь у него странной привычки держать голову понуро, однако не от преклонных лет так бывали и с учениками мистера Крикла после побоев. А его серые глаза, выпуклые и большие, со странным водянистым блеском, его рассеянность, покорность моей бабушке и детский восторг, когда она его хвалила, Заронились у меня подозрения, не помешан ли он немножко, хотя я и не доумевал, почему же он находится здесь, если он и в самом деле сумасшедший. Одет он был, как и полагается джентльмену, в просторный серый сюртук с жилетом и белые штаны. В карманчике у него были часы, а в боковых карманах деньги, которыми он побрякивал, словно очень ими гордился. Джент хорошенькая, краснощёкая девушка лет 19-20 была воплощением опрятность. Хотя в тот момент я никаких других наблюдений, связанных с ней не сделал, но могу упомянуть здесь о том, что обнаружил впоследствии. Она была одной из многих опекаемых моей бабушки, которых-то принимал их себе на службу со специальной целью воспитать в них отвращение к мужскому полу. и которые обычно завершали своё отречение тем, что выходили замуж за какого-нибудь пекаря. Комната была такой же опрятной, как джент и бабушка. Сейчас, когда я отложил на секунду перо, чтобы подумать о ней, снова ворвался ко мне ветерок с моря, насыщенный ароматом цветов. И снова я увидел старомодную мебель, натёртую до блеска, Непристоенное бабушкино кресло и столик перед круглым зелёным экраном в окне, в норе, колёр, покрытый дорожкой из грубой шерсти, кошку, подставку для чайника в камельке, двух канареек, старинный фарфор, чашу для пунша, наполненную сухими лепестками роз, высокий шкаф, хранивший всевозможные бутылки и горшочки, увидел я из себя самого лежащего на диване такого чужого всему меня окружающему всего покрытого пылью увидел как я лежу и подмечаю всё дженет пошла готовить ванну когда бабушка к крайнему моему испугу внезапно отцепинело от негодование и едва могла выкрикнуть дженет ослы Женет взлетела по лестнице, словно дом был хвачен пламенем, выискчила на маленькую лужайку перед коттеджем и отогнала двух ослов, осмелившихся ступить копытом на лужайку, на них ехали верхом две леди. Тем временем бабушка, выбежав из дому, схватила за уздечку третьего осла, сидевшего на нём ребёнком, круто повернула его вывел из заповедника и дал пощёчину злосчастному юнцу-погонщику, который осмелился осквернить священную землю я и по сей день не знаю имел ли бабушка какие-нибудь законные права на эту лужайку но она решил что имеет а для неё это было одно и то же величайшим для неё оскорблением требующим немедленного возмездия было появление осланосий при чистой лужайке. Чем бы ни занималась бабушка, в каком бы интересном разговоре не принимала участия, осёл мгновенно изменял ход её мысли и расстремительно набрасывался на него. Кувшины и лейки стояли наготове в укромных уголках, чтобы окатить водой дерзких мальчишек. За дверью были припрятаны палки, Во все часы дня слышались своиственные вылоски, и борьба велась непрерывно. Может быть, она была приятным развлечением для погонщиков. Возможно, даже что наиболее смыщлённые ослы,уразумев положение дел, устремлялись сюда со свойственным им упрямством. Знаю только, что пока готовили ванну, таких тревог было 3. И во время последние и самые отчаянные вылазки я видел, как моя бабушка вступила в единоборство с рыжеватым подростком лет 15 и стукнула его рыжую голову о калитку, прежде чем он сообразил, что тут происходит. Такие вылазки были тем более уморительны, что в это время бабушка кормила меня бульйоном с ложки, твёрдо уверив себя в том, будто я умираю с голоду. И поначалу должен принимать пищу маленькими порциями, э, разевал рот в ожидании ложки. А бабушка опускала её в чашку, кричала: "Дженет, ослы, бросайся в атаку". Ванн принесла мне великое облегчение. После ночёвок в поле я чувствовал сильную боль во всём теле и такую усталость и сонливость, что то и дело клевал нос. Когда я выкупался, они, я имею в виду бабушку и Дженнет, облочили меня в рубашку и штаны, принадлежавшие мистеру Дику, и обмотали двумя-тремя огромными шалями. В какой узел я тогда преобразился, не знаю. Помню только, что мне было очень жарко. Ослабевший и сонный, я вскользь опять улёксон диван и заснул. Быть может, то был сон, порождённый фантазией, так долго занимавший мои мысли. Но проснулся я под впечатлением, будто бабушка подошла и наклонилась надо мною, откинула мне волосы с лица, удобнее положила мою голову и постояла рядом с диваном, глядя на меня. Слова: "Красивый мальчик, И ле бедный мальчик, как будто ещё звучали в моих ушах. Но, разумеется, когда я проснулся, ничто не могло навести на мысль, что они были произнесены моей бабушкой, сидевшей в окне фонаре и взиравшей на море из-за зелёного экрана, который был укреплён на чём-то вроде вертлюга и мог поворачиваться в любую сторону.